Владимир Корн. Путь на Багряный остров. Глава 1 Софи Денис Мариэль Николь Доминика. Я сидел и смотрел на стол. На дальнем его краю лежали два небольших, сшитых из грубого полотна, мешочка, перехваченных в устье серебристой проволокой. К проволоке крепились деревянные плашки с сургучными печатями. Оттиск на сургуче был хорошо знаком. С такими я сталкивался много раз. Два перекрещенных молота в круге из растительного орнамента, изображающего в янок и три слова по самому низу. Мастерство, надежность, практика. Знак гильдии. Первый мешочек выглядел безукоризненно чистым. Второй покрывали неприятные на вид разводы. Одно из пятен, ржаво-бурого цвета, вызывало во мне чувство брезгливости. Оба мешочка лежали на самом краю стола и в любой момент могли обрушиться на пол, на палубу, если быть точным, потому что мы с собеседником находились в капитанской каюте Небесного странника. И каюта, и сам летучий корабль принадлежали мне. Я был и владельцем, и капитаном судна. И не могут мешочки свалиться со стола. Корабль находится на земле. И чтобы он содрогнулся, необходимо, по крайней мере, землетрясение. Да и не случится с содержимым мешочков абсолютно ничего, упадя они даже с гораздо большей высоты. Эдак с высоты птичьего полета. А то, что один из мешочков покрыт отвратительными на вид пятнами, нисколько на цену находящегося внутри предмета не влияет. Совсем не влияет. Абсолютно не влияет. Человек, сидящий напротив меня за столом, мне тоже не нравился. Тщедушный, с несоразмерно большой головой, обряженный в одежду, явно знавшую лучшие времена. К тому же висит она на нем, как на пугале. Явно не его размер. Взгляд, правда, хороший, без всякой затаённой хитринки в больших светлых глазах. И улыбка приятная, детская такая, открытая. Но непогрешимая богиня-мать! Что он несет? Еще и прибыл не ко времени. Голова занята чем угодно, только не его предложением. Да и какое это предложение? Он меня что, за идиота принимает? «Почему он считает, что такое вообще возможно?» Я спросил его, «Господин Аднер, приходилось ли вам делать то, на что вы сейчас пытаетесь меня уговорить?» Он ответил мне, «О, святые угодники, покровительствующие небесным скитальцем!» «Нет, господин Сорингер, ни разу, но...» «Дальше я его слушать не стал». Правда, и послать куда подальше почему-то тоже не торопился. Наверное, потому что сейчас мне необходим был собеседник. Пусть и такой нелепый, как этот. Если бы он еще согласился распить бутылочку отличного и рома, на которую я время от времени скашивал глаз, лучшего не только у нас в герцогстве, но и во множестве других мест. Мы бы вообще отлично поладили и плевать мне было на то, как он выглядит. А сколько бы я смог рассказать такого, от чего у него глаза непременно вылезли бы от удивления? Один полет в море мертвых чего стоит? Он, несомненно, должен был слышать о находящемся там острове Горуди, пусть и краем уха. Не все, конечно, смог бы рассказать. Данное мною коллегии обещание молчать о некоторых увиденных там вещах Больше напоминает страшную клятву, но можно же и таинственно намекнуть, Берни Аднер, судя по всему, человек не глупый и прекрасно бы все понял. Тогда, возвращаясь с города, вернее с того, что осталось от него после нашего визита, первым делом мы прилетели в Хавис, городок, расположенный на берегу одноименного озера. Откуда мы, собственно, в море мертвых и отправились. Именно там я встретился с человеком из коллегии, миссиром Анвеграстом, что и заставило меня пуститься в опасное путешествие. С Сгоруда нам едва удалось унести ноги. Нет, была у меня возможность решить все и по-другому. Но тогда бы мне пришлось навечно расстаться с вспомнив о ней, Я застонал сквозь плотно сжатые зубы, так, что Аднер, напоминая о себе, испуганно вздрогнул. Именно для встречи с Анвигростом мы и возвратились тогда в Хавис. Мессир заявил, что с нетерпением будет ждать нас, и при расставании мне пришлось дать ему слово. Каюсь, в большей степени двигало мною нежелание как можно быстрее увидеться с ним, И рассказать о чудесах, увиденных на острове. Нет, заодно с обнаруженными мною чудесами древних, я приобрел нового могущественного врага Орден Спасения. И это, помимо Ганипура, проклятого нисколько не сомневаюсь, самим Создателем, а заодно уж и богиней матерью. Но Ганипур государство, расположенное на острове в Суровом море, далеко. А орден спасения, вот он, рядом, пусть и тайный, но внутри родного мне герцогства, и в любой момент может до меня дотянуться. Дотянуться с единственной целью, чтобы больше не стало на земле Люкануэля Сорингера, замечательного человека, отважного капитана, владельца небесного странника и обладателя такого дара, как, впрочем, неважно. И произошло все это из-за той, которую я, и которая сама, где спрашивается благодарность. Я застонал вновь, но мой собеседник, вероятно, успев уже привыкнуть, вздрогнул на этот раз едва заметно. В общем, прибыл я в Хавис именно по этим причинам. коллеги это не орден спасения, и даже не Ганепур, она могущественнее и потому в ее просьбах-приказах отказывать категорически не принято. Кроме того, я тешил себя надеждой, что покровительство коллегии значительно укоротит мстящие руки Ордена Спасения. Наш разговор с мессиром Анвигристом затянулся не на один день. При первой встрече мне пришлось подробно поведать ему об увиденном нагороде о таинственных механизмах древних и о многих других вещах. На второй день я свой рассказ повторил, но на этот раз, помимо самого Мессира, на встрече присутствовало целых три песца, тщательно записывающих каждое мое слово. И к концу дня я очень устал от собственной несмолкаемой речи. Но, как выяснилось, все это были цветочки. Ягодки начались на третий день, когда мне пришлось ответить на бесконечное множество вопросов. Вопросов, порой самых неожиданных, казалось бы, не имеющих никакого отношения ни к самой коллегии, ни к ее жгучему интересу к наследию древних. Это заняло еще два дня. Кошмар закончился только на пятый день. И у меня осталось впечатление, что я провел все это время в застенках коллегии, тех самых, о которых рассказывают множество страшных вещей. При расставании мессир Анвигреста смотрел на меня так, будто хотел сказать, уж лучше бы ты сгинул сам, а с его таинственными механизмами остался. Это уж кому как, господин Анвигрест? Подумал я тогда, откланиваясь. Мне моя жизнь дороже, чем ваш город, другие острова, если они существуют, а также все механизмы древних вместе взятые, работающие, неработающие, и те, что не работают сейчас, но могут быть налажены в будущем. Имелись в нашей встрече и два приятных момента. Мессир твердо пообещал мне покровительство коллегии во всем, что касается Ордена Спасения. Конечно, и мы оба отлично понимали, что во многих случаях помощь коллегии может быть весьма иллюзорна, и прикрыться от мести Ордена ее именем у меня не получится никак, хотя бы потому, что мне приходится перемещаться по всему герцогству, и где гарантия, что я не столкнусь с Орденом, В самом неожиданном месте. Но хоть что-то. Второй момент касался нескольких ящиков, что оказались на борту Небесного странника воле случая, и который нам удалось вывести с острова. Всего несколько небольших, довольно тяжелых ящиков. Но зато, каково их содержимое? Правда, сам Анвиграст, узнав о том, что в них находится, даже бровью не повел. Он лишь выразил уверенность, заявив, «Очень надеюсь, господин Сорингер, что вы не ввяжетесь в контрабанду и будете иметь дело только с нами». Мне пришлось подтвердить. «Непременно, господин анвигрост и как вам такое только в голову пришло?» Правда, в голове моей были совсем другие мысли. «Теперь я восемь раз подумаю, прежде чем иметь дело с коллегией еще раз. В конце концов, именно благодаря ей я оказался на острове, с которого спасся лишь чудом. И ведь дело далеко не закончено. Один создатель ведает, что может случиться дальше. А тут еще это. Новый стон получился у меня совсем не впечатляющим, потому это Берни Аднер не отреагировал на него вообще никак. Вместо этого он попытался убедить меня в очередной раз, вкрадчиво заговорив. «Ну так что, господин Сорингер, может быть, все-таки решитесь? Вы только представьте, что произойдет, если все сложится хорошо. Такие перспективы. И вы, и ваш тут Аднар на мгновение умолк. Очевидно, вспоминая название корабля, затем продолжил. Небесный странник, станете первыми, чтобы навсегда остаться в истории. Лучше бы он денег взаймы попросил, устало подумал я, осторожно трогая голову кончиками пальцев. Глядишь, я и занял бы, хоть и вижу этого человека впервые. А его предложение... На ощупь голова была как голова обычных размеров, но складывалось впечатление, что она распухла до размеров артельного котла. Да ладно бы только распухла, болит-то как? Суть предложения господина Аднера заключалась в том, чтобы установить на небесный странник два дополнительных лхасса. Лхасы это такие полупрозрачные камни, размером в два мужских кулака и внутри каждого бьется язык пламени. Все, кроме коллеги, ордена спасения и других посвященных, убеждены, что лхасы пролившиеся на землю слезы богини-матери или осколки небесного трона Создателя. С недавних пор, побывав на городе и собственными глазами, увидев таинственные механизмы древних, с чьей помощью Лхасы и создавались, Я полностью разделяю мнение тех, кто считает камни – дело рук человеческих. И небеса здесь совершенно ни при чем. От самого Горуда, кстати, после нашего визита практически ничего не осталось. Так, две одинокие скалы, торчащие посреди моря мертвых. Не сказать, чтобы я стремился именно к этому, но как получилось, так получилось. Но как бы там ни было... Именно лхасы поднимают корабли в небесную высь где они скользят над землей, влекомые надутыми ветром парусами. Проблема в том, что камней этих лхасов становятся все меньше и меньше, и через какое-то время они закончатся совсем. Не умеют их сейчас делать, хотя и очень стремятся научиться. Та же коллегия, например чье могущество строится именно на этих волшебных камнях, ну и пытающиеся занять ее место Орден Спасения, тайная организация и с недавних пор мой злейший враг. Я снова взглянул на два скрепленных сургучными печатями гильдии холщовых мешочка с элхасами, который принес и положил на стол господин Берни Аднером, С острова Город мы вернулись с несколькими деревянными ящиками, заполненными именно ими. Всего ящиков в трюме было пять. и в четырех из них редком лежали завернутые в кожу лхасы, по три в каждом. Вообще-то, лхасы, несмотря на свои скромные размеры, очень тяжелы. Помнится на острове я с трудом волок 4, едва переставляя ноги. Кто же тогда мог знать? что люди из Ордена Спасения уже успели загрузить в трюм небесного странника целую дюжину камней. Пятый ящик принес всем нам жестокое разочарование. В нем оказались металлические таблички с непонятными рисунками и надписями, выполненными на языке древних. Но и двенадцатью лхасами я распорядился достойно. Четырьмя из них полностью расплатился с займом, взятым под проценты у доходного дома Бракта на постройку Небесного Странника. Признаться, незадолго до этого я рассчитывал при благополучном течении дел покончить с долгом лет этак за 7-8. Два дополнительных Элхаса установили на сам корабль, благо такая возможность была предусмотрена мною еще при его строительстве. Теперь у меня их пять. Пять камней я продал. Причем, как и было обещано, мессиру Ангвересту через коллегию. Золото, полученное за три из них, разделила между собой команда небесного странника. На оставшуюся сумму у меня появилась возможность закупить собственный товар, а не перевозить чужой, как происходило прежде. Последний камень я оставил на замену. Лхасы. Если их использовать, теряют силу. Это хранить их можно вечно. При работе жизнь лхасов сокращается. Бьющий внутри камней язык пламени становится все тусклее и тусклее, пока, наконец, не погаснет совсем. В общем, все было бы великолепно, если бы не исчезновение Николь. Да, пропала Софи Денис Мариэль Николь Доминика Саланш. Девушка, которую я безумно люблю. Когда я снова вспомнил о ее исчезновении, мне с трудом удалось удержаться от того, чтобы не замычать в очередной раз. Я мужчина, и потому все удары судьбы должен переносить с каменным выражением лица. Но почему она ко мне так неблагосклонна? Судьба.